Странный, нелепый случай этот вскоре забылся. И то правда, каких только чудаков не бывает на свете. Возомнил себя вещином, но сказать, что тот чужеземец просто из легкомыслия рисковал головой, было бы несправедливо. Ведь не мог он не понимать, на что идет. Что стоило ханским кизигулам тут же скрутить его и привязать к хвосту дикой лошади, предать за непочтительность и наглость позорной смерти? И однако же что-то сподвигнуло, что-то вдохновило того отчаянного пришельца, не дрогнув предстать, как перед львом в пустыне, перед самым грозным и беспощадным властелином. Был ли то поступок безумца, или это был действительно промысел неба? И когда уже все забылось, в беге дней проходящих, незадачливый предсказатель вдруг припомнился Чингисхану ровно через два года. Целых два года ушло в империи на подготовку к западному походу. Позднее Чингисхан убедился в том, что на его власть обретающем пути неудержимого расширения пределов империи эти два года были самым деятельным периодом сбора сил и средств к мировому прорыву, к вожделенной цели его, к захвату тех земель и краев, овладев которыми он мог по праву считать себя властелином всех четырех сторон света, всех дальних пределов мира, куда только способна была докатиться волна его несокрушимой конницы. К этой параноической идее, к неотвратимой жажде всевладычества и всемогущества сводилась в итоге жесточайшая суть степного властелина, его историческое предназначение – и потому вся жизнь его империи, всех подвластных улусов на огромных азиатских просторах, всего разноплеменного населения, усмирившегося под единой твердой рукой, всех имущих и обездоленных во всех городах и кочевьях, и в конечном счете каждого человека, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, была целиком подчинена этой ненасытной во дьявольской страсти, все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов. И потому поголовно все были заняты единым служением, все подчинялись единому замыслу – наращивания, накоплению, совершенствованию военной силы Чингисхана и все, что можно было добыть из недр и изготовить для вооружения, вся живая, созидающая деятельность обращалась на потребу нашествия, могучего рывка Чингисхана в Европу, к ее сказочно богатейшим городам, где каждого воина ждала обильная добыча, к ее густозеленым лесам и лугам с травостоем по брюху лошади, где кумыс потечет рекой, от рада власти над миром коснется каждого, кто пойдет в поход под изрыгающими пламя драконовыми знаменами Чингисхана, и каждый усладится победой, как женщиной заключающий в лоне своем высшую сладость. Идти, побеждать и покорять земли повелевал великий Хаган, и тому предстояло быть. Чингисхан был в высшей степени человеком дела, расчетливым и прозорливым. Готовясь к вторжению в Европу, он прикинул, предусмотрел все до мелочей, Через верных лазутчиков и перебежчиков, через купцов и пилигримов, через транствующих дервишей, через деловых китайцев, уйгуров, арабов и персов выведал все, что следовало знать для продвижения огромных воинских масс. Все наиболее удобные пути и переправы. Им были учтены нравы и обычаи, религии и занятия жителей тех мест, куда двигались его войска. Писать он не умел. И все это приходилось держать в уме, соотнося пользу и вред всего, что ждало его в походе. Только так могла быть достигнута слаженность в деле. И самое главное неукоснительная железная дисциплина. Только так можно было рассчитывать на успех. Чингисхан не допускал никаких послаблений. Никто и ничто не должны были быть помехой главной его цели завоеванию Европы. Именно тогда. Продумывая свою стратегию, Чингисхан пришел к беспрецедентному в веках повелению – запрету деторождения в народе армии.